В гарибальдийской тысяче 29 марта 1897 года Не знаю, сумел ли бы я восстановить все течение событий, а в особенности изменения чувств, владевших мною в дни сицилийского путешествия. Июнь 1860-го, март 1861-го, если бы в прошлую ночь, разбирая старые бумаги в ящиках внизу в магазине, не нашарил бы на дне кипу каких-то покоробленных листов. Как выяснилось, я в то время вел памятный календарь, скорее всего, для отчета туринским работодателем. Между набросками имеются пробелы. Ясно, что я помечал все то, что казалось мне существенным, или чему я желал бы придать существенность. А о чем я тогда умолчал, не могу знать. С 6 июня на Эмме. Дюма принял сердечно. Он в легкой тужурке светло-коричневого цвета. Весь вид выдает мулата, какой он и есть. Смуглая кожа, вздутые чувственные губы, курчав. Африканец-дикарь. В остальном же взгляд имеет подвижный и ироничный. Улыбку сердечную, фигуру пухлую. Любит приятно жить. Припоминаю легенды о нем. Какой-то франтик в Париже в его присутствии пошел распространяться о происхождении первобытного человека и низших расах. Дюма сказал, конечно, сударь, я потомок обезьяны, а вы ее предок. Он мне представил команду. Капитан Багран, помощник капитана Бремон. Лоцман, подематос, волосатый, как кабан. Даже на лице, где не борода, там просто шерсть. Из зарослей только белки блестят. И в особенности повар Жан Бойе. Дюма с ним так обращается, будто повар у него на корабле первое лицо. Дюма путешествует со свитой, как феодал. Падематос проводил меня в каюту и по пути осведомил, что коронное блюдо Жана Бое это спаржа горошком. Любопытный кулинарный казус. Каждый думает сразу о зеленом горошке, а горошка там как раз-то и нет. Обогнули остров Капрера. На нем отдыхает Гарибальди, когда не воюет. что до его превосходительства. «Скоро вы его встретите», — сказал Дюма. От одного упоминания на лице его выразился восторг. С этой белокурой бородой и голубыми глазами он вылитый Иисус в тайной вечере Леонардо. Его движения грациозны, голос мил, он добросердечен, Однако стоит вам произнести при нем слова «Италия» и «Независимость», и он пробуждается, как вулкан, огонь и лава. Он не носит оружия, но чуть бой хватает первую попавшуюся саблю, отбрасывает ножны и кидается на врага. В нем одна только слабость. Он считает себя пупом вселенной. Происшествие На борту оживление. Матросы выловили крупную черепаху. Оказывается, и такое попадается южнее Корсики. Дюма в экстазе. Предстоит работенка. Сначала повернем ее на спину. Дурашка выглянет. Что там? Тут мы ей голову-то отрежем. Потом подвесим ее за хвост на полсуток. Выпустим кровь. Снова уложим на спину. Всунем хороший нож между брюшными и спинными пластинами. Главное не зацепить пузырь. Если растечется желчь, черепаху есть будет нельзя. Вынем внутренности. Сохраняется только печень. Прозрачная кашица, которая у ней внутри, не идет в пищу. Но там есть два мясных орешка. Они похожи на телячьи филеи, вкусом и белизной. Отрубим, кроме того, перепонки, шею и ласты. Нарежем их на мелкие куски, выдержим для очистки, зальем добрым бульоном с перцем, гвоздикой, морковью, тимьяном и лавром. Все это будем варить три или четыре часа на малом огне. Тем временем нарежем пуляртку на длинные ломти. Приправим петрушкой, луковой стрелой, анчоусом. Все это сварить в кипящем бульоне. Бульон слить, соединить с черепаховым мясом. Добавить три-четыре бокала Мадеры. Если нет Мадеры, можно и Марсалу с чарочкой наливки или рома. Но это уже не то. А нас с вами ждет черепаховый суп завтра на ужин. Мне понравился человек, увлеченный хорошей кухней. Почти простил его сомнительную породу. 13 июня. Эмма с позавчера в Палермо. В городе столько краснорубашечников, что улицы похожи на маковое поле. но некоторые добровольцы-горибальдийцы одеты и вооружены как попало. Бывает, что только перо на шляпе, остальная одежда обычная. Кумача не найдешь с огнем. Готовая кумачевая рубаха стоит целое состояние. Их скорее увидишь на благородном сословии, на отпрысках, примкнувших к гарибальдейцам уже после того, как первые и самые кровавые сражения были выиграны. А у тех, кто в армии с самой Генуи, таких рубашек почти никогда и нет. Кавалер Бьянка снабдил меня достаточной суммой, чтобы не бедствовать в Сицилии. Я с самого начала достал себе потрепанную военную форму, чтобы не выглядеть новоприбывшим. Рубашка, застиранная до розовости, и видавшие виды кубовые панталоны. Но рубашка-то обошлась мне в пятнадцать франков. В Турине четыре можно купить на это. Цены вздуты. Яйцо стоит четыре су, хлеба фунт шесть су, мясо фунт тридцать. Отчего так? То ли остров этот скуден, и приезжие уже потребили все, что имелось, то ли палермитанцы решили, что войско Гарибальди не спослано им самим Богом и не упускают своего счастья. Встреча двух великих людей во дворце сената... точно как в Парижской мэрии в 1830 году, — ликовал Дюма, — выглядело театрально. «Не знаю, кто из них двоих больше и кривляка. Дорогой мой Дюма, как мне вас не хватало!» Генерал почти кричал. Дюма в ответ рассыпался в восторгах. Генерал отнекивался, Нет, не мне, не мне, а вот этим людям надо воздать должное. Они гиганты. И тут же молодцам из свиты. Отвести господину Дюма лучший апартамент во дворце. И даже того будет мало для человека, который привозит такие письма. В письме сказано, что скоро мы получим две тысячи пятьсот солдат, две тысячи ружей, два парохода. Я глядел на героя с недоверием. После смерти папаши я на всех героев гляжу с недоверием. Дюма описывал его как Аполлона, а на самом деле не высокий рост, не блондин, а белесый, ноги низкие и кривые, видимо, и ревматизм имеется. По походке, судя. На лошадь он залезал кряхтя, два адъютанта подсаживали. К вечеру У дворца собралась толпа с криками «Многое лето, Дюма! Виват, Италия!» Ему очень понравилось. Я же подумал, что все, наверное, подстроено Гарибальди. Догадался, что за запозер его гость и хочет обещанные ружья. Я потолкался в толпе и послушал, что говорят. Их диалект непостижим. как разговор африканцев. Но все же я уловил смысл. Один в толпе спрашивал, кто такой Дюма, которому кричат виват, а другой отвечал, что это черкесский князь, набитый деньгами, дает деньги Гарибальде. Дюма перезнакомил меня с людьми генерала. Меня поразил один с хищным взором. Это был... полномочный представитель диктатора, лейтенант Нина Биксио. Он меня так напугал, что я предпочел держаться от него подальше. Надо найти какую-нибудь харчевню, куда ходить и подслушивать незамеченным. Сицилийцы считают меня гарибальдийцем, а участники похода — вольным журналистом.